И тут до него дошло, что он добился своего, ибо сейчас он был только безбилетным пассажиром. Он уже не был Ричардом Дэниелом, беглецом с земли. Он не попался ни в одну ловушку человека. Он замел свои следы и теперь пустился в путь. Но на душе у него скребли кошки, потому что все сошло слишком гладко, неправдоподобно гладко. Он попытался проанализировать себя, Попытался собрать свою личность в фокус, попытался дать оценку происшедшим с ним изменениям. Какова бы ни была природа его новых способностей, человеку они были недоступны. Человек не сумел развить их в себе, не смог достичь такого совершенства. Он опередил не только других роботов, но и самого человека. Он обладал или находился на подступах к обладанию, тем, что человек столетиями безуспешно искал, изучал и чем пытался завладеть. Страшная беспощадная мысль. Неужели это великое наследие в конце концов предназначалось для роботов? И паранормальные способности, которые человек в течение столь длительного времени старался выявить в себе, станут уделом роботов, тогда как самому человеку волей-неволей придется довольствоваться только чувственным восприятием действительности. Был ли он, Ричард Дэниел, первым из многих? Или все объяснялось тем, что он побывал в гиперпространстве? Может ли эта способность стать достоянием любого, кто в полной мере подвергнется непосредственному воздействию загадочных сил, вырвавшейся из плена времени, обезумевшей Вселенной? Может ли такое, или даже большее, обрести человек, если он тоже отдаст себя во власть абсолютного хаоса нереальности? Он все прятался в своем углу, и в мозгу его роились мысли и предположения, и он искал ответ, но настоящего ответа не было. Без участия воли его сознание вдруг расширилось, распростерлось во все стороны, и в мозгу его стала вырисовываться схема, вернее, отдельные ее детали, и постепенно появлялись все новые детали, пока перед его мысленным взором не возникла схема всего корабля, на котором он сейчас находился. Не скупясь на время, он внимательно просмотрел ее и нашел кое-какие неполадки. Ослабленное соединение, и он подтянул его. Цепь, которой грозил разрыв, и он укрепил ее и обновил. Насос, дававший незначительную утечку, и он ликвидировал эту утечку. Через сотню-другой часов его нашел один из членов экипажа и привел к капитану. Капитан сердито взглянул на него. «Кто ты?» — спросил он. «Безбилетник», — ответил ему Ричард Дэниел. «Твое имя», — потребовал капитан, положив перед собой лист бумаги и берясь за карандаш. «Постоянное место жительства и имя хозяина». «Я отказываюсь отвечать вам», — грубо заявил Ричард Дэниел, «зная, что так говорить не следовало» ибо роботу не положено отказываться от выполнения прямого приказа человека. Но капитан вроде бы не возмутился. Он положил карандаш и с хитрым выражением погладил свою черную бороду. — Я не вижу способа вытрясти из тебя эти сведения, — проговорил он. — Хотя другой на моем месте, возможно, и попытался бы. Тебе повезло, что капитан корабля, на котором ты решил проехаться зайцем, отличается исключительным добродушием. От него отнюдь не веяло добродушием, он выглядел большим прохвостом. Ричард Дэниел не проронил ни слова. «Разумеется, где-то на твоем теле стоит серийный номер, а еще один на твоем мозгу», — продолжал капитан. «Но мне думается, что ты окажешь сопротивление, если мы попробуем добраться до них». «Боюсь, что так». «Тогда мы, пожалуй, с этим повременим», — сказал капитан. Ричард Дэниел по-прежнему хранил молчание. Он сообразил, что говорить бесполезно. И этот хитрюга капитан уже все обмозговал, и Ричард Дэниел решил оставить все как есть. «Мы с экипажем давно задумали приобрести робота», — сказал капитан. «Да так и не собрались. Ведь роботы стоят дорого, а с прибылью у нас не густо». Вздохнув, он встал со стула и с ног до головы оглядел Ричарда Дэниела. «Великолепный экземпляр», — промолвил он. «Добро пожаловать к нам на борт. Увидишь, что ты здесь среди своих». «Не сомневаюсь», — сказал Ричард Дэниел. «Благодарю за любезность». «А теперь отправляйся на мостик и доложи о своем прибытии мистеру Дункану. Я дам ему знать, что ты придешь. Он подыщет для тебя какую-нибудь непыльную работетку. Ричард Дэниел не бросился со всех ног выполнять приказ, как того требовали обстоятельства, потому что капитан внезапно превратился в сложную схему. В схему, не похожую на схему кораблей и роботов, состоявшую из странных символов, и некоторые из них, как он понял, были явно химического происхождения. «Ты слышал, что я сказал?» — рявкнул капитан. «Пошевеливайся!» «Да, сэр», — произнес Ричард Дэниел, усилием воли вытеснив из сознания схему и возвращая капитану его прежний телесный облик.